Глава 6. Теневой владыка всегда играет на пианино при лунном свете. Было раннее утро. Солнце только начало свой восход над Академией Мидгар и окружающим её пустым лесом. Глядя в окно на ясное голубое небо, я широко раскинул руки, полной грудью вдыхая свежий воздух, а потом я снова плюхнулся в кровать, планируя весь день бить баклуши. До конца летних каникул оставалось совсем немного. Так что пока у меня есть шанс отдохнуть. Я обязан использовать его. К тому же, уже на следующей неделе стартует финальный раунд фестиваля Бушина. Так что мне еще нужно будет успеть пробежаться по некоторым пунктам сценария. Ну а на сегодня у меня заслуженный выходной. Ибо существует неоспоримый факт. Человек не может жить, если не выиграет время для безделья. Ну ладно, возможно, я только что это выдумал. Но я все равно имею право на день для себя любимого. Эй, Сит, у меня большие новости. Чёрт, ты чего заперся? Сейчас же открывай дверь. Но моё удовольствие от пребывания в тишине и покое было нагло прервано громким тарабанищим стуком в мою дверь. Знаете, По мере того, как два человека знакомятся ближе, они неизбежно начинают бесить друг друга. Вот не понимаю, почему люди так любят лезть со своими разговорами, если они прекрасно понимают, что это им приносит только боль и мучения. Не могу поверить, что именно с этой проблемой мне пришлось столкнуться в последние дни летних каникул. Честно говоря, я должен винить себя в том, что они постоянно прибегают ко мне. Мне даже кажется, что я один из тех володых, которые всегда держат других на расстоянии вытянутой руки. «Ага, ага, уже иду». Я открыл дверь и впустил перевозбужденного Скелла в свою комнату. «Зацени это! Президент Роуз объявили в розыск. Эти плакаты висят по всему городу. За ее поимку пообещали награду в 10 миллионов. Или полмиллиона за любую полезную информацию». Хм, я взял плакат из его руки и бегло пробежался по нему взглядом. «Давай же, ноги в руки и побежали». «Что? Куда?» «Мы поймаем ее!» «Эй, чувак, пойми меня!» «Я на миле, мне срочно нужны деньги!» Отчаянно провел Скелл. «А я думал, ты купаешься в деньгах!» «Я точно помню, как ты недавно говорил, что собираешься поставить все свои деньги на победу какого-то парня!» «Я не хочу говорить об этом!» «Никогда!» «Но разве ты не сорвал куш на том бою?» «А, замолчи!» «Слушай, я не хочу вдаваться в подробности, но я разорен!» «Чувак, пойми, мне нужны деньги!» «Понятно!» Ну ладно, тебя сидит. Ты должен мне помочь. Я пас. Нет, подожди, друг. Мой дорогой дружище, просто подумай об этом ещё раз. Вдвоём у нас больше шансов найти её. Ты же знаешь, две головы лучше, чем одна. Честно говоря, я и не думал соглашаться на это авантюру, но после того, как Скел потряс меня за воротник, я окончательно потерял интерес к этой истории. В конце концов, я уже пообещал Роуз, что поддержу ее мятежный дух А это значит, что я не собираюсь осуждать ее за то, что она пыталась заголоть своего жениха И, честно говоря, я всегда восхищался теми, кто во что бы то ни стало преследует свою цель Проще говоря, я надеюсь, что Роуз сможет сбежать Сид, я умоляю тебя! Скелл наконец-то отпустил мой воротник и упал передо мной на колени Так, слушай. Начал я. Но в этот момент в мою комнату вошёл комендант нашего общежития. Сид, пришла твоя сестра. Она хочет увидеться с тобой. Моя кто? Твоя сестра. Она ждёт у главных ворот. Так что тебе не стоит заставлять её ждать слишком долго, сказала она и вышла, закрыв за собой дверь. Клер тот? Хм, видимо, оно уже вернулось. У меня появилось плохое предчувствие. Получается, у меня есть только пару секунд, чтобы решить, какая из заноз задница хуже: Клер или Скел. Ладно, приступаем к операции на Тироуз. Я всегда верил в тебя, Сид. Вот почему именно ты мой лучший друг. Я схватил Скела за шиворот и потащил его к открытому окну. Эй, подожди, что ты делаешь? Сейчас важна каждая минута. Мы срежем через окно. Что? Стой, ты спятил? Сид, стой! Нет! "Гаранима!" закричал я исигану из окна. "Та сейчас с тобой шарашни на воскрелы." "Эйрис просила передать, что она очень благодарна тебе за информацию. Хм, она даже упомянула, что с нетерпением ждёт возможности снова поработать с тобой", тихо сказала Алексей, и покрепче сжала клубок ниток. "Это большая честь для меня", ответила Бета, глядя ей в спину. Они вдвоём спускаются под длинный винтовой лестницей, окутанной тьмой. Покрытые ржавчиной извилистые перила уходят далеко в бесконечность, и только тусклый свет маленького огонька в лампе не даёт им оступиться. Холодный и влажный воздух ударил им в лица, напоминая девушкам, что они сейчас находятся глубоко под землёй. И теперь мы точно знаем, что этот извраж же похлёб как-то связан с культом, напомнила Алексей. Согласна, ответил Абета. Но проблема в том, что у нас нет пока никаких улик. Вот именно. И так как этот вопрос национального и религиозного значения, нам нужны непровержимые доказательства. Думаешь, я не знаю этого? Мой отец ясно дал понять, что если мы действительно хотим связать культ Диаблуса и священные учения, нам придется убедить в этом не только наш народ, но и соседние страны. Да, вот только если мы облажаемся, то нас заклеймят эритиками, и тогда нам конец. И не стоит забывать, что все последователи священных учений связаны с культом. Скорее всего, к тем предателям относятся только некоторые члены высшего руководства. А, но почему всё так трудно? Я бы тоже хотела знать. Они обе замолчали, и на несколько секунд погрузились в свои мысли. Вокруг снова воцарилась тишина, и только их шаги эхом отдавались по лестнице. Мой отец всегда придерживался строгой политики не вмешиваться в дела церкви. Вдруг заговорила Алексей. Интересно. Как он планирует разобраться с культом дьявола? Не удивлюсь, если он просто продолжит игнорировать их. Продолжит игнорировать? Звук шагов Алексея резко замер. Но это лишь моя теория. Пожалуйста, забудь, что я только что сказала. Хм, о'кей. Сейчас у меня есть дела поважнее. Но учти, мы ещё вернёмся к этой теме. Кстати, моя сестра рассказала, что её насторожило поведение короля Ариана. Он показался ей каким-то пустым. Хм, пустым, значит? «Да, но то была первая встреча с ним, так что я и не могу точно судить. Но я заметила, что от него пахло чем-то сладким». «Сладкий аромат». «Хм, Бета точно знает, какой именно препарат может вызывать такой эффект». «Значит, мы могли уже опоздать». «Да, боюсь, Кольт уже пустил корни в проявительство. А учитывая то, как Майти справляется с делами, наша страна может стать следующей». Обе девушки снова замолчали, продолжая спускаться в окутанные тьмы и подземные туннели. И вскоре Алексия резко остановилась. «Мы на месте», — сказала она, и немного отодвинулась в сторону, освобождая место для Беты. «Это один из подземных туннелей, проходящих под столицей. Но ты же и сама наверняка про них слышала, так?» «Вообще-то да. Эти туннели построили под всем городом, чтобы королевская семья смогла сбежать в случае опасности». «Вот именно. Но за последние столетия многие карты, ключи и расшифровки кодов потерялись. Так что теперь это просто огромный лабиринт». «Так да зачем мы сюда пришли?» «Чтобы избавиться от тебя!» Алексия положила руку на рукоять меча, висящего у него на поясе, и рассмеялась. Просто пошутила. «Ай, да не трясись ты так! Это была просто шутка!» П -п «Пожалуйста, не убивай меня!» Один достоверный источник сообщил мне, что Роу смогла воспользоваться этими туннелями, чтобы сбежать из столицы. Бетта немного расстроилась из-за того, что ее великолепную игру так бесстыдно проигнорировали. Уверена. Мы сможем найти её здесь, сказала Алексия и взялась за поручень лестницы, собираясь спуститься вниз. Э, подожди минуточку. Ну что опять? А ты говорил кому-нибудь, что собираешься прийти сюда? Конечно же, нет. Они бы хотели остановить меня. И ты говоришь, что там внизу что-то вроде лабиринта. Хм, а ты уверена, что мы сможем найти дорогу обратно? А, я уже всё продумала. Мы просто вернёмся тем же путём, каким пришли. Хм, я не хочу показаться грубой. И только не подумай, что я сомневаюсь в твоей адекватности, но не могу, бы ты хотя бы попытаться не втягивать меня в авантюры, которые могут закончиться нашим учительным смертью. Не. Несколько секунд он не молча буравил тебя зловредным взглядом. Если тебя что-то не устраивает, можешь уйти прямо сейчас. С этими словами Алексей гордо вздернул подбородок и, отвернувшись от Бетты, начал спускаться по старой лестнице. Но в этот момент Бета всей душой и сердцем захотела развернуться и уйти, оставив эту наглую девочку наедине с холодным и тёмным лабиринтом. Но голос разом напомнил ей, что она не может позволить Алексею умереть, по крайней мере, прямо сейчас. Терпи, Бета, как бы тебе ни хотелось придушить эту девочку. Сейчас ты должна защищать её, шёпотом напомнила она себе и спустилась вслед за принцессой. Э, вместо того, чтобы нежиться в мягкой постели, мне приходится бродить по улицам столицы в такую рань. Скел, куда ты сбежал? Сказав, что разделившись, мы соберём больше информации. Люди этого мира слишком суетливы, и они, как ненормальные, начинают носиться по своим делам, ни свет, ни заря. И, конечно, новости о том, что принцессу королевства Рян объявили в розыск не обошло их стороной. Так что сегодня город будто сошёл с ума. «Да, помни, что я сказал Скеллу. Якобы помогу ему найти Роуз. Но черта с два я стану тратить на это свое время. Я все еще хочу, чтобы она благополучно сбежала из столицы. Ну а я, наконец-то, получил шанс побездельничать весь день, просто притворившись, что я ищу ее. С другой стороны, я вроде как тоже хочу узнать, что подтолкнуло ее на такой смелый поступок. В конце концов, она не похожа на то, кто станет просто так набрасываться на потенциального жениха с мечом. Если бы это было возможно, я бы хотел спросить ее об этом лично». Так или иначе, я с удовольствием поиграю со схемом в сыщики, до тех пор, пока это мне помогает убить время. Злость имеет свойство угасать по мере того, как проходят часы и дни, а моей сестре точно нужно немного времени, чтобы остыть. Пока все эти мысли проносились у меня в голове, я услышал приглушенный звук пианино, доносящийся откуда-то с другой стороны улицы. «Хмм...» «По правде говоря, я тоже неплохо играю на пианино». В прошлой жизни я учился играть на некоторых инструментах, чтобы стать самым способным теневым водоыкой. Но ладно, возможно, я немного вру. Извиняюсь. О'кей. Дело в том, что в прежнем мире родители заставили меня ходить на уроки игры на пианино в рамках моей школьной программы. Естественно, меня жутко бесили эти факультативы, ведь я отвлекала меня от куда более важных дел, например, от моих тренировок. Вот только моих родителей и всемогущую образовательную систему не волновало моё мнение. В общем, несмотря на то, что изначально я ненавидела эти принудительные уроки, со временем моя неприязнь к этому занятию начала немного угасать. В конце концов, просто знаю, что ты хорошо играешь на пианино. Люди начинают смотреть на тебя иначе. Ах, какой одарённый мальчик. Наверняка он целыми днями тренируется игры на пианино. Дома ли всяне? Это занятие помогло мне свести к абсолютному минимуму социальные обстоятельства, а освободившееся время я смог потратить на подготовку к перевоплощению в теневого владыку. А еще я понял, что пианино прекрасно подходит моему образу. Теневой владыка, играющий на пианино под луной, звучит прекрасно, правда? Это так круто. Поняв это, я сразу начал относиться к этому занятию более серьезно. Конечно, моим главным приоритетом по-прежнему оставалась тренировка. Но я так и не смог выбросить из головы образ этого владыки, играющего на пианино, чтобы создать настроение перед главной битвой. И не сочтите меня за вкустуна, но у меня получилось довольно прилично. Хм, неплохо, неплохо, пробормотал я. Кто бы сейчас не играл, он тоже довольно крут. Соната Бетховена. Ха. А если точнее, то это соната номер 14, Лунная соната. Я большой фанат этой пьесы. А если честно, то это моя любимая соната. Мне всегда казалось, что эта композиция создаёт идеальную атмосферу для начинающего тенёвого водыки. Знаете, я почти уверен, что смог бы победить этого виртуоза в конкурсе исполнителей лунной сонаты. Но всё равно стоит отметить, что кто бы там сейчас ни играл, он обладает уникальным талантом. Но тут до меня кое-что дошло. Пока он сожждал все мелодии, предавался воспоминаниям. Я совсем забыл об одном важном факте. «Какого черта кто от из этого мира играет одну из пьес Битковина?» Спокойная улыбка тут же стерла с моего лица, уступив место серьезному выражению, и я начал пробираться сквозь толпу, направляясь в сторону музыки. «Должен признаться, кажется, я уже понял, что тут происходит. В конце концов, я же не идиот. Звуки мелодии привели меня к одному из самых престижных отелей столицы. Кажется, игра доносится из ресторана на втором этаже». У входа в отель стоят крутые дядьки-охранники, напоминающие телохранителей короля. Так что какие-нибудь бродяги или подонки точно не смогут войти внутрь. Но, кажется, они узнали меня. Войдя в отель, я сразу направился на второй этаж и вошел в изящный зал. Как раз в тот момент, когда девушка с волосами цвета горного озера закончила свою игру. Эпсилон. На ней надето вечернее платье без рукавов, на ногах у неё надета кружевные колготки, тщательно скрывающие кожу. И если бы я не знал её лично, то никогда бы не подумал, что в её туфлях спрятаны слизневые стельки, делающие её выше. Как и ожидалось, её работа совершенна. Кажется, она заметила меня, когда я подошёл ближе. Эпсон поклонилась гостям отеля и пригласила меня в отдельную комнату с мягкими креслами и небольшим столом. Она закрыла за нами дверь и улыбнулась. Вы слышали моё выступление, мой господин? Ах, как неловко. Ещё о кия красились в лёгкий румянец, и она посмотрела на меня большими щенячьими глазами. Эх, милая, этого недостаточно, чтобы одурачить меня. Эпсю, это ведь была лунная соната, верно? Да, из всех пьес, которые вы меня научили, это моя самая любимая. Правда? Мне она тоже очень нравится. Не то, чтобы я собирался учить её, но всегда приятно знать, что кому-то нравится то же, что и тебе. Вагетрия вам, господин. Я смогла обзавестись кучей связей. Как известная пианистка и композитор. Стой. Кто? Композитор? Ну, конечно. Лунная соната, турецкий марш, вальс и Э, все он начал хвастаться мне тем, как она представила зрителям ряд известных современных и классических произведений. Завоевала популярность среди аристократов, получила множество наград и даже была приглашена в качестве главной звезды на концерте в какой-то стране. Музыкантов и художников. Бисковин, Шопен и все вы их знаменитые композиторы. Простите меня. В этом мире все заслуги за ваши произведения достались Эпсилон. Не моё последнее выступление прошло бесподобно. А мы следующий концерт планируется в королевстве Ариана. Наверняка вы и сами знаете, что нам предстоит много работы. Точно. Они же вроде как ценят искусство и тому подобное. Э, да, и помимо этого, меня ждёт очень важная работа. Э, всё очаровательно улыбнулась. Ну, удачи тебе. Обещаю сделать всё возможное, чтобы успешно выполнить свою работу и достойно представить миру ваше произведение, ми лорд. Сказала Эпсион и отвесила мне изящный поклон. А, кстати. Ты случайно не знаешь, где может прятаться принцесса Роуз? Хм, принцесса Роуз, говорите. Насколько мне известно, за неё отвечает Бетта, но, видимо, что-то пошло не так. Я слышала, что она прячется в подземных туннелях. Наверняка Бетта знает куда больше подробностей. Вам стоит спросить у неё. А, не беспокойтесь. Эта информация более чем достаточна. Если мне повезёт и я найду Роуз в туннелях, я смогу поболтать с ней. Спасибо и э-э эм... По Эпсилон такая милая улыбка, что я даже не знаю, как правильно отблагодарить её. Я была внесказана счастлива, когда она сказала, что ей понравилась Лунная соната. Так что наверняка ей тоже будет приятно, если я скажу что-то такое, что ей очень хочется услышать. И, кстати, у тебя великолепная фигура, как и всегда. А, нет, нет, я им вы мнель стетите. Я всё ещё работаю над ней. Дабы избежать неловкости или, что ещё хуже, продолжения этого разговора, я отвернулся от Эпси и подошёл к большому окну. Так вот, как вращается мир, подумал я, наблюдая за бесконечным голубым небом. Араус медленно идёт по тёмному подземному туннелю, и его блузка пропитана алой кровью, до сих пор сочившейся из раны на её спине, полученной во время побега. Похорошему, Её стоило обработать и привязать, но преследователи из королевской армии не дали ей времени на такую роскошь. Поэтому в нынешних условиях у неё остался всего один вариант. Она сфокусировала свою магию на ране, чтобы остановить кат крови, вот только без лечения, боль начала нарастать, а её выносливость иссекать. Её дыхание стало прерывистым. Пока она осторожно шла по туннелю, её мысли проносились у неё в голове одна за другой, в попытке найти выход из этой ситуации. Как ей теперь быть? Что она может сделать, чтобы решить эту проблему? В голове вертится миллион вопросов, но у неё нет ни единого ответа. Идя на ту встречу со своим отцом и потенциальным женихом из вратом, она не думала, что всё кончится тем, что она попытается убить этого парня. Это получилось под влиянием момента, но не стоит так же думать, что она просто поддалась импульсу. У неё было несколько секунд, чтобы придумать лучший вариант, и она решила действовать. Но, ну, по крайней мере, она пыталась. Но, к сожалению, Араос потерпел неудачу. Из вратов выжил, а ей пришлось бежать. Как бы то ни было, Она не жалеет о своем решении. Единственной ее ошибкой было то, что она недооценила способности изврата. Но она уверена, что сделала правильный выбор, решив устранить его. Хотя у нее и не было иного выбора. Как только она увидела безжизненный взгляд отца, короля Ариана, Араус поняла, что ей нужно во что бы то ни стало избавиться от изврата. В тот момент она убедилась, что все эти слухи о связи этого парня с церковью и о том, что он теперь управляет ее отцом как марионеткой, были правдой. А воз, что заставило её вытащить свой меч. Но правильным ли был тот выбор? Что если она поступила слишком импульсивно? А вдруг она сделала это, поддавшись порыву гнева? Но Раус хочет верить, что она сделала правильный выбор. Она не хотела впутывать в это Алексию и Нацуме. В конце концов, королевство Ариана должно было решить эту проблему самостоятельно, не вынося свои проблемы на всеобщее обозрение. Конечно, это были только догадки. Но Раус привык доверять собственной интуиции. На по крайней мере, она была права насчёт того, что культ уже пустил свои щупальца в правительства её страны. И первая атака закончилась неудачей именно из-за этого. Но эта проблема касается только самой Раус и королевства Ариана, насколько она знает. Этот кошмар пока не добрался до королевства Медгар, и она очень хочет избежать кучива раз비тия событий. Впрочем, это лишь вопрос времени, когда последователи культа просочатся во все страны. Тебе лучше сдаться до окончания фестиваля Бушины. Иначе я заставлю твоего папашу, короля Ариана, убить одного из почётных гостей. Если тот мерзавец держит своё слово, и король Арианна действительно убьёт кого-то из чиновников, разразится война, и пока неизвестно, насколько глобальны его планы. Но вполне возможно, что Кольт видит в короля Ариана только мелкую пешку. И если это действительно так, Араос стиснул зубы. Её лицо исказилось от боли. Её отец, не выдающийся лидер, а королевство Ариана не самое влиятельное государство. Но для Роуз они единственный отец и родной дом. И она пойдёт на всё, чтобы защитить их. Но это стремление спасти их затмило её разум и сделало её слишком импульсивной. Глупая, прорычала она и ударила кулаком по каменной стене. В такой ответственный момент она позволила эмоциям взять верх. Какой же наивной она была, когда решила, что сможет исправить все, просто убив того подонка. Изврат просто очередная марионетка, которую Курт дергает за ниточки. Рауз винить себя за то, что не смогла сразу понять, как глубоко укоренился Курт в Риане, и что убийство ее потенциального жениха не решит их проблему. Но ведь должен способ остановить их. Может, какое-нибудь супер-мега-магическое оружие, которое помогло бы все исправить... Эти мысли не дают Роу спокоя. Ей больно от того, что она снова подвела свой народ. Эта вина начала давить на нее тяжким грузом, лишив ее силы идти дальше. И она упала на колени, прямо на сырую холодную землю. В ее голове крутятся столько невероятных сценариев, дразняя ее ослабленную душу. Если бы только она сделала тогда что-то другое, все могло бы закончиться иначе. Но теперь все кончено, и она даже не понимает, от кого она бежит. Что даст ей этот побег? Это сможет что-то изменить? Да, так будет лучше. Теперь я поняла. Убегая, я не решу проблему. Она уже свершила ошибку один раз, но сейчас Роуз точно знает, как она должна поступить. Да, может она не решит все проблемы, когда сдастся. Но по крайней мере, у нее есть шанс предотвратить войну. Баня фета. Она почувствовала себя намного лучше. Тем не менее, её всё ещё гложет печаль и чувство потери, словно она лишилась чего-то очень дорогого для неё. С тяжелым вздохом Росс достал из кармана аккуратно сложенный бумажный пакет с Торберкинга. Она давно съела тот гамбургер, но от пакетика до сих пор исходит приятный аромат гамбургера. Этот запах напомнил ей об одном милом парне с чёрными, как сама ночь, волосами. Наверняка до него уже дошли слухи о том, что она сделала. Интересно, что он думает об этом? Он беспокоится о ней? А может быть, он сейчас ищет её? Если бы только она смогла уйти из врата и избавить своего отца от влияния культа, если бы существовало то будущее, в котором всё сложилось хорошо, где ей дали бы возможность выйти за него замуж, и они бы прожили долгую и счастливую жизнь. Как бы ей хотелось, чтобы это всё было правдой. Мне так жаль, черес сило сказала Раос. По её щеке скатилась одинокая слеза. С своим неразумным поступком она разбила вдребезги свои мечты о светлом будущем. Раос аккуратно сложила обёртку и убрала её в карман своей юбки. Теперь этот испачканный маслом клочок бумаги стал для неё последним и единственным фрагментом её несбыточной мечты. Ай. Её грудь пронзила острая боль. Она быстрым движением отодвинула ворот блузки, чтобы посмотреть, что же стало причиной этого жжения. И увидела на своей нежной ключице целый ряд тёмных синяков. Симптом одержимости. Но ещё утром её кожа была абсолютно чистой. Раоса потисла голову, и из её горла вырвался пустой смешок. Её мечте не суждено сбыться. Однако внезапно до её ушей донеслись приглушённые звуки. От неожиданности она не сразу поняла, что это, и даже испугалась. Это шаги её преследователей? Нет, этот звук слишком мягкий, слишком прекрасный, чтобы быть шагами. Замеряв, Арос прислушивалась и узнала в них мелодию пианино. Лунная соната. Рауз прекрасно разбирается в музыке. И, конечно же, она сразу узнала эту пьесу. Автор совсем недавно представила Миру эту прекрасную композицию, но она уже стала мега-популярной, даже в Риане. А теперь Рауз слышит ее в сыром подземном туннеле. «Как же красиво!» Музыка полностью окутала ее. Словно в этом мире больше нет ничего, кроме Рауз и «Лунной сонаты». Игра исполнителя отшлифована до совершенства, словно этот человек потратил всю свою жизнь на создание этого единственного произведения. Рауз подошла вперед, к источнику великолепной мелодии, словно манимая красотой лунного света. Туннели называются подземным лабиринтом столицы, но идя по ним, создается впечатление, что вы попали в древние руины. Стена тут сделана из прочного камня и покрыта своеобразной резьбой. Почти за каждым поворотом встречаются старые деревянные двери, но большинство из них Роуз не смогла открыть. Возможно, где-то спрятаны ключи к каждой из дверей, а может быть, от времени в них просто сломался механизм. С каждым шагом Роуз приближалась к таинственному источнику прекрасной мелодии. Завернув за угол, она наткнулась на высокую, но полуразрушенную под влиянием времени дверь. Звуки доносятся за ней. Когда она проскользнула в одну из больших дыр двери, Рауз наконец-то увидела, откуда доносилась та музыка. Она оказалась в соборе, наполненном фантастическим светом. Старые стены, украшенные фресками героев и убитого ими страшного демона. Из витражных стекол струится теплый свет. И прямо сейчас вся атмосфера этого места сосредоточена на черном пианино и парне, чьи пальцы создают эту прекрасную мелодию. «Тень!» Роуз закрыла глаза, чтобы полностью погрузиться в прекрасную мелодию. Лунная соната в исполнении Тени сильно отличается от всех других исполнений, которые Роуз когда-либо слышала. Композиция та же, но чувства, которые она пробуждает, совсем другие. Лунная соната Тени воспаляет тьму, глубоко пронизывающую темноту ночи, с единственным лучом света, пробивающимся сквозь неё. Возможно, этот луч сходит от луны, а возможно, от чего-то иного. Пьеса завершилась прежде, чем Роуз смогла найти ответ на этот вопрос. Она впитала в себя последние ноты сонаты, а когда музыка стихла, Роуз захлопала в ладоши. Ее сольные аплодисменты эхом разнеслись по собору. Тень встал и ответил ей элегантным поклоном. «Тень!» Это было начало роуза, но резко оборвалось на полуслове. Только сейчас она поняла, что понятия не имеет, что сказать ему дальше, но она точно знает, что она обязана что-то сказать, иначе тень уйдёт. Это было лучшее исполнение Лунной сонаты, что я когда-либо слышала. А, но в эту секунду она снова оборвалась на полуслове. Да не её наконец-то дошло, что перед ней стоит сам тень, а она заговорила с ней о музыке. Это явно не то, о чём она должна спрашивать его. Ответь мне. Зачем? Голос тени отдался эхом от стен собора, словно он исходит из самой бездны. Что? Раос на мгновение задумалась. О чём он? Стоп. Неужели он обо всём знает? Он хочет знать, зачем она сделала то, что сделала. Я. Она виновато опустила взгляд на пол, но всё же заставила себя ответить ему. Я просто хотела защитить всех. Я хотела дать своей стране счастливое будущее, но мне не хватило сил. «Значит, это конец?» «Что?» «Ты думаешь, что твой бой окончен?» «Нет, я... я так хочу помочь, но не могу!» Роуз сжалок лаки. Она хотела спасти всех, и даже сейчас она бы все отдала, чтобы помочь народу, но она больше ничего не сможет сделать. «Если у тебя все еще осталась воля к борьбе, я помогу тебе!» Сказал Тень, и вокруг его ладони начала собираться голубоват фиолетовая энергия. Я дам тебе силу. Силу? То небольшое голубовато-фиолетовое свечение вспыхнуло, и его магия в одно мгновение залила весь собор своим сиянием. Воздух задрожал от густеющейся магии. Смогу ли я изменить будущее с помощью этой силы? А это уже зависит только от тебя. Ослышав его слова, Араос поняла, что она действительно хочет этого. Его магия манит её, словно это единственный источник света в непроглядной тьме. Если бы она стала такой же сильной, она смогла бы всё изменить. Если бы у неё появилась сила, возможно, она бы ещё смогла бы кое-что исправить. Она всё ещё принцесса королевства Ариана. И если не она, то кто ещё защитит её народ? Да, я хочу это. Я хочу стать сильнее. Очень хорошо. И голубовато-фиолетовая магия вспыхнула Она сконцентрировалась в один луч И устремилась к Роуз Проникая прямо в тело девушки И стремительно распространяясь по всему телу Тепло просочилось в каждую клеточку тела Роуз Помогая ей обуздать бушующую магию И успокаивая ее Мгновение назад эта сила казалась ей тяжелой и неуправляемой Но сейчас принцесса знает Что может с легкостью управлять ею Это потрясающе С трепетом прошептала она Значит, вот как ощущается магия тени. Это и есть тот мир, в котором он живет. Сражайся и докажи мне, что ты достойна бороться со мной бок о бок. Пока тень говорил, его тело окутало темная дымка, и когда она растворилась, он уже исчез, и только его властный голос все еще отдается эхом от стен собора. И помни, истинную силу определяет не мощь, а то, как ты ею пользуешься. И после этих слов чувство присутствия тени полностью исчезло. Араос осталась в соборе совсем одна. И как раз в этот момент она услышала приближающиеся шаги своих преследователей и даже ощутила лёгкое колебание в воздухе. Магия бурлящим потоком зациркулировала по всему телу, заряжая её невидимой силой. Совсем недавно она была готова позволить им поймать себя, но с этой силой она снова может вернуться в игру. Раос выхватил меч и направил его лезвие в сторону разбитых дверей. Звуки приближающихся шагов стали громче, и вскоре в собор ворвалась кучка людей. И воздух наполнился запахом крови. Они умерли мгновенно, даже не успев увидеть движение клинка Раоса. Залив стены и пол собора горячей кровью, Раос опустил свой меч, позволив крупным рубиновым каплям скатиться по его лезвию. Раос закрыла глаза. Возможно, именно так тень все это время борется с культом, и за дня в день он сражается с ними за кулисами. И теперь исполненная тенью лунная соната обрела новый смысл. Роуз поняла, что означает тот луч света, пронзающий тьму. Возможно, тот луч света и есть тень. Он вовсе не тьма, а одинокий луч света, противостоящий ей. По крайней мере, именно таким увидела его Роуз. И поэтому с помощью этой нити мы сможем вернуться обратно. Закончила своё объяснение Алексей и продолжила осторожно вышагивать по кромешной тьме подземного лабиринта. "Да, да. Я даже не думала сомневаться в гениальности твоей идеи", ответил ей Бета. А потом что потом добавила? "Остаётся только надеяться, что те верёвки не порвётся, и мы не заблудимся в этом лабиринте". "М? Ты что-то сказала?" Нет, тебе просто показалось. Но мы уже полдня ищем её. Может быть, нам уже следует вернуться назад? Если бы она действительно пряталась где-то тут, мы бы наверняка уже нашли её. Да, наверное, ты права. Но Ева ведь была так уверена в своём источнике. Мы могли бы вернуться и снова покопаться в найденной информации. Их шаги эхом отдаются в тускло освещённом туннеле. Ещё несколько минут они шли в полной тишине. Но затем Бета почувствовала мощный всплеск магии, и её скастоновилось. Через секунду Алекся тоже стояла на месте. Я обернулась к Бете. Только что кто-то высвободил огромный всплеск магии. Это было похоже на, это могла быть принцесса Роуз. Подожди, ты почувствовала это раньше меня? Наверное, мне просто повезло, ведь я сама почти не владею магией. Что ж, если ты говоришь, что почувствовала её, нам лучше поторопиться. Понимая, что не стоит терять времени, они пулей рванули к источнику магии. Бежать пришлось недолго. И вскоре, всего через пару поворотов, они наткнулись на старинную полупрозрачную дверь, из которой сочились волны мощной магии. Войдя внутрь, девушки оказались в старом соборе. Роуз... Алексия готова была рвануть к Роуз. Но в последний момент она становилась как вкопанная. Их подруга, принцесса Ариана, стоит с закрытыми глазами, окруженная кучей трупов. В воздухе стоит тошнотворный запах свежей крови. А от самой Роуз до сих пор исходят остаточные волны магии. «Алексия, что ты тут?» Спросила Роуз, медленно открывая глаза. «Что случилось с твоей магией?» «Я обрела силу. И теперь я должна все изменить». С этими словами... Роуз прошла мимо Алексея. «Что? Объясни, какого черта происходит? Зачем ты пыталась убить своего жениха?» Роуз оглянулась через плечо и в полголоса ответила ей. «Алексея, прости, я не хочу втягивать вас в это». «Нет, пожалуйста, скажи, почему?» «Объясни хотя бы это, потому что я и не понимаю, что происходит». «Если я скажу, ты тоже станешь частью этого». Но такой ответ только еще больше разлил Алексею, и ее умоляющий тон сменился на ярость. «Там, в святилище. Мы ничего не смогли сделать. Мы были слабаками, способными только наблюдать. Мы не знали, кто хороший, а кто настоящий злодей. Но именно тогда мы и поняли, что если продолжим прятаться в тени, то в итоге лишимся всего, что нам дорого. Мы дали друг другу обещание, Роуз. Или ты уже забыла об этом? Мы поклялись, что будем помогать друг другу». Кароус слушала её речь лекции, а она смотрела на девушку так, словно та стоит где-то вдалеке, как будто её мысли сейчас в тысячах километрах отсюда. Я точно знаю, что ты хотела того же, когда мы дали друг другу обещание в том лесу. Так почему ты так смотришь на меня? Или для тебя я тоже просто зритель? Мне жаль. Ответь мне. Ароус опустила глаза, и её губы скривились в печальной улыбке. Мне больше нет пути назад. Вот почему я завидую тебе. Нет, я не верю. Как можно завидовать чужой беспомощности? Нет, Алексей, я не это имею в виду. Я и так многого лишилась, а после того, что я сделала, наверняка потеряю ещё больше. Народ отречётся от меня. Теперь я стала для них врагом. Но что ты собираешься делать? Прости. Я должна идти. Араос развернулась, чтобы уйти, но Алексей снова остановила её. Нет, не смей думать, что я просто так дам тебе уйти, закричала она и обнажила свой меч. «Мы выясним все здесь и сейчас, и если ты не хочешь выслушать меня, я заставлю тебя сделать это силой! Я не просто беспомощный зритель!» Роуз тоже положил руку на свой меч, но ни одна не решается сделать первый шаг. Алые глаза Алексии наполнились яростью и обидой, в то время как медовые глаза Роуз источают глубокую печаль девушки. И тут кончик меча Роуз дернулся. Они в унисон бросились в атаку. Их реакция одновременно, их скорость равна, их движение и сила идеально совпадают. На мгновение на лице Роуз отразилось ее удивление. Она всегда считалась самым сильным «рицарем тьмы» в Академии. Между их с Алексией способностями должна быть очевидная разница. По крайней мере, так было, когда она поступила в эту школу. Но прямо сейчас Алексия невероятно сильна. Словно с Роуз дерется совершенно другой человек. Ее техника подозрительно похожа на стиль одного человека – Вот именно, Роуз уже видел эту технику в движениях тени. Два лезвия столкнулись с оглушительным лязгом. Собор накрыло приливами магии. Их силы равны, но финал очевиден. Мяч Алексия отбросила в воздух, и Роуз ударил ее по лицу ракаете своего меча, отбросив Медгарскую принцессу на сырую землю. Роуз ни за что бы не осмелилась ударить ее по-настоящему. Но если бы только магия Алексия была бы на том же уровне, кто знает, как бы прошел их бой». Мне правда очень жаль, но я должна идти. Снова извинилась Роуз. Мира развернулась, чтобы уйти, и тут она заметила Нацма. Странно, но до этого момента она даже не чувствовала её присутствия в этом соборе. Мис Нацма, прости, но я должна была сделать это. Я не собираюсь останавливать тебя. Я не имею права. Выражение её лица невозможно прочитать. Сейчас мис Нацма преисполнена загадочности. Но Это действительно удивительно. Возможно, мы приехали из разных стран, сложим разным организациям, и у нас различные причины и интересы, но нас троих связывает одна общая цель. Может быть, наш союз был не так уж и плох. Мис Нацума, удачи, Мис Раус. Когда-нибудь наши пути снова пересекутся. А до тех пор я буду играть свою роль няньки, сказала Нацума. Я опустилась на колени перед лежащей без сознания Алексеей. Мис Нацума, кто вы на самом деле? Тебе стоит поспешить. Уверена, она скоро придёт в себя, сказала Нацуме изоговорчески улыбнувшись. И хотя Роуз захотелось задать Нацуме миллион вопросов, она понимает, что девушка права, и ей пора бежать. "Прощай", сказала Роуз и исчезла за дверью старинного собора. "Так значит, таков путь, ты выбрал для неё?" А лорд Тень. Луч света отразился от витражного изображения трёх героев и перебощённого демона. словно намекая Батя на что-то